Шестое. Терри вошла в комнату общежития и увидела, что Стейси сидит на расправленной кровати и красит ногти на ногах в розовый цвет. «Слава Богу, ты здесь!» — сказала Терри. Братство, ее новые друзья, могло понять происходящее с ней, как никто другой. Но Стейси была самой давней подругой Терри в университете. Она могла увидеть ситуацию с другой стороны. Именно в этом Терри сейчас нуждалась. «В чем дело, дорогая?» Спокойно спросила Стейси. Ее не обеспокоила звучащая в голосе Тыри паника. Та остановилась рядом с кроватью и отобрала у подруги пузырек с лаком. Эй, возмущенно воскликнул Стейси. Тыри поставила его на ближайший стол, схватила Стейси за руку и прижала ее ладонь к своему животу. Я поняла, почему в последнее время была самым капризным и голодным человеческим существом на свете. Стэйси посмотрела на ее руку, затем подняла глаза на саму Терри. Как та и ожидала, в глазах у соседки отразилось изумление. «Терри!» — выдохнула она. «Что же ты будешь делать?» Терри рассмеялась. Было что-то успокаивающее в том, что все ее друзья отреагировали с одинаковой степенью растерянности. «Я надеюсь, что ты поможешь это понять. Мне нужно подтвердить, что я права». Но я не хочу обращаться к своему врачу. Боюсь, что за ним следят из лаборатории. Тири, дорогая, тебя не должна сейчас волновать лаборатория. Хватит туда уже ездить. Тири плюхнулась на край своей кровати. Послушай, можешь просто записаться на прием к своему врачу? Я предпочла бы пойти к нему. Стыси кивнула. Завтра позвоню первым делом. А можешь записаться под своим именем? Она снова примерит на себя личность Стейси ненадолго. Конечно, теперь-то я понимаю, откуда у тебя такая паранойя. Стейси немного помолчала и продолжила. Но должна предупредить, мой врач противный старикашка. Я точно могу сказать, что он как-то раз меня облапал. В сравнении с мерзкими типами из лаборатории я переживу, сказала Терри. Стэйси села рядом, притянула ее к себе и обняла. Эндрю будет ужасно счастлив. Если бы он знал раньше, то предложил бы тебе пожениться еще до отъезда. Я знаю. Только он и обрадуется. Все было бы гораздо проще. А так дела наши плохи. озвучил Стейси, очевидную мысль. Ребенок все испортит. Тыри должна была бы согласиться. В конце концов, она и сама думала об этом. Но все внутри нее отвергало предположение. Возможно, потому что Кен сказал, что это девочка. А возможно, потому что Терри сама понимала. Сейчас она должна быть сильной. Нет, она ничего не испортит. Она будет просто идеальной. Как я и сказала, это всплеск гормонов при беременности. Глава одиннадцатая. Прощай и здравствуй. Май 1970 года. Город Блумингтон, штат Индиана. Первая. Смотровой кабинет врача Стейси мог бы удивить Терри своей холодностью и неуютностью, если бы она не побывала в лаборатории, так что ей было с чем сравнивать. А уж с картинами на стенах, старинными чемоданчиками врачей и иллюстрациями Нормана Роквелла здесь было почти по домашнему уютно. Норман Роквелл, американский художник и иллюстратор. Работы посвящены гражданскому праву, борьбе с нищетой и исследованием космоса. Больничная рубашка, которую ей выдали, была из более плотной ткани. На тумбочке стояла коробка салфеток и несколько стаканчиков. Один со шпателями для языка, другой с ватными шариками, третий с леденцами «Дам-Дамс». Классические маленькие леденцы на палочке – выпускаемая в США с 1924 года. На стене висел анатомический плакат, где были подписаны различные органы и части тела человека. «Наверное, он не на этой картинке будет мне показывать, где находится ребенок», — подумала Терри. Миниатюрная медсестра взвесила ее, нахмурилась неодобрительно. Когда узнала, по какой причине Терри пришла, и велела ей переодеваться в рубашку. После этого медсестра взяла у девушки анализ мочи и унесла его с собой. «Мы используем тест вампола», — пояснила она, — «он быстрее, чем другие. Я вернусь через два часа с вашими результатами». Так что следующие два часа Тире пришлось ждать официального вердикта, сидя на шуршащем бумажном листе. Она жалела, что не попросила у медсестры газету. «Можно было бы почитать последние новости», о расстреле в Кентском университете. Расстрел в Кентском университете. Трагедия, произошедшая в городе Кент, штат Огайо, 4 мая 1970 года, в ходе протеста против войны во Вьетнаме. Протестное выступление обернулось ужасной трагедией. Четверо студентов были убиты и девять ранены, после того, как гвардейцы выпустили по толпе 67 залпов за 13 секунд. и до сих пор не было дано толкового объяснения, что побудило солдат открыть огонь. Жизнь может оборваться так быстро. Наконец дверь открылась, и вошел врач в сопровождении медсестры. «Я так понимаю, вы подруга Стейси Салливан?» — хмуро произнес он. У него были седые волосы, напоминавшие шляпку гриба. А сам он был похож на Эйнштейна. Врач натянул перчатки, и тыри отметила... Какие у него огромные руки с волосатыми костяшками пальцев. Она очень надеялась, что он не будет ее лапать. «Именно так. Салливаны хорошие люди». Он цокнул зубами и продолжил. «Стейси умная девушка. Она бы не вляпалась в неприятности». В общем, семейный врач Стейси оказался во всех отношениях отвратительным типом. Полезно это узнать. «Хотите сказать у меня неприятности?» «Да, он пристально и зловеще смотрел на нее. И вообще-то, я не должен принимать вас без взрослых или отца ребенка. Однако я полагаю, что если бы отец мог присутствовать, вас бы здесь не было. Его отправили во Вьетнам до того, как я заподозрила беременность. И у нас с ним серьезные отношения. До вступления в брачные отношения вы не должны оказываться в положении». Он кивнул ей, чтобы ложилось. Давайте посмотрим, насколько все плохо. Очаровательно. На секунду Терри пожалела, что пришла сюда. Она вспомнила своего семейного врача, который всегда мог посочувствовать и относился ко всем по-человечески. Например, он разрешал им с есть мороженое, если у них поднималась температура, но не было слабости или боли в горле, и даже пришел на похороны их родителей. Терри боязливо откинулась на смотровой стол. Пора бы уже привыкнуть к грубым прикосновениям врачей и их неприятным инструментам, но тут был совсем другой случай. Она сделала отчет от разных дат. В одном случае срок выходил большим, а в другом довольно маленьким. Они с Эндрю обычно предохранялись, но пару раз Терри была полностью уверена в безопасных днях, которые позволяли побыть беспечными. Медсестра взяла ее за лодыжки и уложила ноги на две холодные металлические подставки в конце смотрового стола, а потом подняла ей рубашку выше колен. Тыри закрыла глаза и попыталась мысленно перенестись в другое место, пока врач проводил крайне неприятный осмотр. — Почему все инструменты такие холодные? — поинтересовалась она. — произнес он вместо ответа и снова цокнул зубами. — Можете садиться, мисс... «Боже, он вообще слышал о врачебном такте?» «И что?» — требовательно спросила Тери. «Уже пошел третий триместр». Медсестра бросила на нее разочарованный взгляд, будто Тери все это специально подстроила. А девушка сама была в шоке. Такого она не ожидала. После быстрого подсчета в уме она определила ноябрь. Тери мысленно вернулась назад во времени — «Значит, когда Эндрю пришел в студенческую столовую в той маске?» «Одна из тех беспечных ночей после того, как она внесла за него залог в участке». «Так много?» — переспросила Тири. «Нужно было удостовериться, что она все поняла правильно. По моим подсчетам, примерно семь месяцев. И поражает, насколько незаметно. Он глянул на нее неодобрительно, в точности как медсестра. Так что я верю, что вы действительно не догадывались». Однако вы были слишком беспечны и упустили момент для более приемлемого решения проблемы. Существуют места, где можно дождаться родов, и никто о них никогда не узнает. Вам следует рассмотреть этот вариант. Слово «беспечный», которое она сама только что мысленно произнесла, больно ужалила девушку. «Нет», — сказала Терри, — «я не откажусь от нее. Нам неизвестен пол ребенка». У вас развивается рациональная привязанность. Все дело в гормонах. Господи, неужели стейси от него подцепила фразу про гормоны при беременности? А врач все говорил, словно вознамерился впечатлить Терри своей мудростью. «Вы приняли неверное решение, и для всех будет лучше, если вы дадите ребенку отправиться к двум любящим родителям, которые будут о нем заботиться». Терри... Даром не сдались советы этого типа, что ей делать. Но в то же время она понимала, что спорами ничего не добьешься. Ей нужна была фактическая информация. «Расскажите, что я должна знать об оставшемся сроке беременности? Вы можете определить, она, ребенок, здоров?» «Кажется, все в порядке». Врач сложил кончики пальцев и посмотрел на Терри сверху вниз из-под кустистых бровей. «Я могу порекомендовать вам человека, к которому можно обратиться, но поговорите сначала со своими родными. Они скажут вам то же самое, что и я». Ты ригневно взглянул на него. На этот раз он все-таки ответил на ее вопрос. «Вам следует увеличить количество потребляемых калорий. Ребенок должен набирать вес. А значит, вы тоже. Возможно, у вас чаще будет возникать желание помочиться». «И вам стоит оставить учебу. Семестр заканчивается на следующей неделе», — сказала Терри. «И слава богу, она выпутается из этой истории, в университете ничего не узнают и не вышвырнут ее за моральное разложение». Порядочные девушки не беременеют до замужества. Но было почти комично, насколько мало Терри сейчас волновала проблема стыда. Ей вообще было все равно». Все ее мысли были сосредоточены на чудовище, которое накачивало ее химическими веществами и его намерениях. Если он думает, что ее ребенок – следующее поколение для каких-то проектов, то очень сильно заблуждается. Она уже готова была попросить врача о конфиденциальности визита. Девушка не верила, что Брэнер не узнает о ее приходе сюда. Вот только семь месяцев, семь месяцев. Бреннер наверняка был в курсе, но когда он узнал, и при этом заставлял ее ездить в лабораторию или справа, он специально ничего ей не говорил. Так он мог и дальше накачивать ее наркотиками. Нет, о чувстве стыда она подумает позже, а может и никогда. Ее главная забота сейчас сводилась к одному слову — побег. «Должен быть способ разобраться с этой ситуацией», не причиняя никому вреда. Но сначала нужно передать Эндрю весточку о том, что у них будет ребенок. «Я пойду, не провожайте», — проговорила она.